У нас записано, что ошибка это уже преступление. Мы, оказывается, должны быть супер. Супер во всем. Так ли так? Ну и это еще не все. Сейчас, ну чем дальше влез, тем толще партизаны. Почему те, которые вот работают там на 22 этаже, он сидит ножки вот так высунул, сверлит спокойно? Почему, когда я работал на крышах, мы заливали их рубероидом, заводские крыши, у тебя девятиэтажка, вот так, вот чуть ниже тебя, ты ходишь по парапету и почему-то не боишься. Это э -э -э страх незнания границ. И вот эта неоговоренность границ является одним из самых удивительных заблуждений в нашей жизни. Ну, кого-нибудь. Вот, вот, вот, здесь вот Ну, вот здесь сайка мне Вот теперь подойди ко мне не слишком близко, но не дай бог, ты останешься слишком далеко. Подойди не слишком близко. Понятно, да? Подойди не слишком близко, но не дай бог, ты останешься слишком далеко. А вот как ты определился? Почему не на только? А почему ты близко подошел? Близко, ты до удара подошел, опасно поставился. Близко, да. Ты ударил, До удара поставил. Видишь? и разных значит. Вот эта логика не слишком близко, не слишком хорошо, а границ нет. Так вот у нас вот в этих ролях самая большая беда в том, что мы нигде не проставили границ. Есть такой вопрос, сколько вешать в граммах? Итак, где там ваши 10 ролей-то кто я? и вот скажите пожалуйста хоть один хоть одна из вас хоть один раз вы думали чем отличается плохая женщина от хорошей женщины где граница чем отличается хорошая мать от плохой матери где граница чем отличается настоящий мужик от ненастоящего мужика где граница И от страха нарушить эту границу мы вообще стараемся в ту сторону не ходить. Просто. Мы не ходим в ту сторону, где не знаем границ. А так как нас этими ролями обложили во все стороны, в принципе у нас нормальное состояние полного паралича. Мы не знаем в какую сторону идти, насколько сколько, сколько шагов делать и что про это скажут люди, как на это посмотрит моя мама. И мы ходим только туда, где знаем точно. И поэтому нам очень интересно все новое и очень пугает. Ужасно интересно. Все то, что неизвестно. Ужасно неизвестно. Все то, что интересно. Все весело. Или не весело уже. И вы в этом состоянии сколько собираетесь жить дальше-то? Итак, вот у нас здесь женщин 4. Ага, мужиков всего двое. Итак, хочу, поэтому сначала вопрос к женщинам. Итак, чем отец настоящая женщина, это не женщина? После чего? По поводу призыва. Мне дети сказали, что вот до 30 лет это еще не женщина. Ровно в 30, да? Вот когда исполняется. физиологически она созревает в 30 годам? Вот в 30 она уже женщина. До 30 еще не женщина. Так. То есть возрастные категории? Вот они оценили таким образом. Понятно. Один из ответов был на этот вопрос. что, думаете? Не, ну вот ты вот посмотришь на какую-нибудь обоссанную бомжиху на вокзале, чувствуешь, женщина уже. Уже за 30. давно за 30. Да? Или нет? Так чем отличается настоящая женщина от не А ну, я не знаю, но вы же боитесь быть плохой женщиной. Каждая из вас боится быть плохой женщиной. Нет? Не, ну, вы, конечно, меня же, сейчас можете даже соврать, что вы не боитесь. <говорит> можете мне соврать. <говорит> Признайтесь себе. Нет, ладно, вы не боитесь, вы это знаете. <говорит> Итак, чем отличается это? вы же боитесь быть плохой, и вы не знаете после какой границы вы уже не женщина. Вы хоть раз задумывались? Этот большой страх вас преследует уже очень надавно, и вы ни разу еще не задумались. Вы ни разу не спросили вот эту свою внутреннюю субличность, роль и так далее, чего, до куда и сколько. Вы не поставили ни одной границы, ни временной. Не ситуативный, вы вообще в этом месте не разбирались. Здорово, да? Или не здорово? Почему? Потому что есть еще одно преступление. Сейчас я вам так рассказываю все. Чтобы вам так весело стало. Потому что... Сомнение в авторитарность, в правильность. Первое преступление это инакомыслие Или неверие, в авторитет. Как это ребенок не верит в родитель? Это все, это рушит все устои, власть. И поэтому вы, у своих родителей, все время стеснялись спросить, сколько и почему? Потому что родители сами не знали, они бы на это не ответили. И максимум, что бы вы получили при вопросе. А здесь От живого человека. Все. Так ли? И поэтому дальше замкнутый круг. Ну у своего внутреннего родителя не можем спросить, сколько. Потому что это преступление. Сказала, значит, так надо. Мама, а почему? Потому что. Так? Потому что есть один аргумент, который обезоруживает все остальные. Тебе же добра хочу. Это мы проходили на прошлом семинаре, про любовь когда было, да? Поэтому нельзя спорить с тем человеком, который тебе хочет добра. Так? Ну вот сегодня мы выясняли, что ни хрена мамы не хотят добра нам. На самом-то деле они боятся быть всего лишь на себя плохими мамами. Так они свои проблемы решают или мои? Итак, второй вопрос. А чем мама хорошая отличается от мамы плохой? так как в каждом из нас сидит вот тут мама, так быстренько сейчас обращаемся к ней. Так, пусть мама ответит, чем хорошая мама отличается от плохой. Потому что э -э, все конфликты родительско-детских отношений можно решить еще кучеряй. Я вам сейчас почему так это все нагружаю, но, чтобы все, что накопилось, а потом все чтобы вы поняли, что это все хлам. Нет, все остальное без меня решить. Мне главное обозначить эти роли, обозначить вот эти маски, обозначить вот это все. Итак. Так что ж такое? Хорошая мама и плохая мама. мама же не имеет права счастливой. Плохая мама не тиран. Не тиран. Да. Так, чем орчается. Хорошая мама. хорошая мама, не тиран. <свят> а чем отличается? <свят> вот хорошо, моя мама, она никогда не повышала голос. Царство небесное. Но я воспитан в состоянии чувства вины. И из-за этого, например, у меня сахарный диабет. Я, я считаю, что я недостоин любви. Здорово. А она тиран или нет? Так. Итак, теперь мне объясните, пожалуйста, чем учиться. Тиран а это не тиран. Может, я что-нибудь понимаю? повышать голос. А как быть тираном? Она она считает, что я должна жить во её. Покажите мне хоть одну маму, которая считает, что это не так. Моя дочь. Вот, абсолютно. Моя мама такая. Так, вы, вы сейчас говорите не про своих детей, вы говорите про своих мам. я мама, я посоветовала. Нет. Ну, ты... Нет. Это вам кажется. Вашей дочери кажется, что вы ее подчиняете. Вам кажется, что вы подчинялись своей маме, я на вас. С этой стороны виднее. Все мамы думают, что они делают добро детям. Все. Даже если мама страшный Вот именно. Поэтому, как мама, вы, я вас даже не буду слушать как маму. Я вас могу слушать только как дочь, потому что вы тоже дочь. И ваша мама тиран? Вот и я про это же. Итак, так чем отличается тиран от нетирана? Да. Если ты, ты не чувствуешь, что тебя осуждает Не боишься получить осуждение, осуждение. Итак, не боитесь ли получить Осуждение А вот это что такое? А вот это что такое? А вот это что такое? Маме не надо ничего делать Ей нужно просто обидеться навешать на нас чувство вины. И мы все с детства это выучили. Единственное, чем мы пользуемся. Мы пользуемся только тем, что обвиняем это самая, самая кучерявая вещь. Нет, конечно, ты можешь, конечно, я тут буду сидеть одна. Ты можешь, конечно, поехать со своими друзьями. Можешь. А я тут буду сидеть, чувствуешь, да, сразу же, хорошо. Можно даже ничего не говорить при этом. А можно. Да, и как говоришь, и он мне не говорит, человек, а вот все, понятно? Ничего не надо. Надо взять и сделать так, чтобы ты был виноват. Хоть один из вас миновал этого. Я Я знаю, вот я почему говорю, вот так мы так говорим, чтобы.. Поэтому как дочь, вы точно так же. Жизнь, да, жили в состоянии тирании. Я вот здесь тяжело, мама там одна. Да. И ваша дочь, думаете, не так себя чувствует? Так же. И мой сын себя так же чувствует. Какая разница? Что? бывают разные мамы. Что? Бедный мой ребёнок. Я, я мой маленький. Итак, вот, вот эта вещь, вот эта вещь, самая-самая основная, самая тяжелая. Я же сказал, что это чувство непереносимое. Ни не мы его переносить не можем. Поэтому им же мы и других гнобим. И мы не замечаем, это нормально для нас. Естественно. Единственное, пока мы не станем уязвимыми, пока мы не станем неуязвимыми, не пока мы уязвимы, мы будем сами этим. Кстати, все всё весело? Итак, а как же снять чувство вида? Более того, вот если вы возьмёте все эти… А, ну. А потом будешь виноват из-за того, что снял. Ну, это потом. А потом ещё? Это же потом. А потом доза потом еще... будет расти, расти, расти, расти. Я про это и говорю. Всё. Что делать? Если вы возьмёте вот эти роли, которые вы написали, исполняя одну роль, вы тем самым нарушаете условия другой. Исполнять ту роль и тем самым нарушать потому что мы все где-то не додали. Что делать? Что делать? Итак, так вот у нас еще одна маленькая ошибочка в том, что вот в этом слове преступления, вот здесь. Вот это еще можно согласиться, но вот это-то почему соглашаться? Почему, если я не делаю хорошо, я автоматически плохой? Почему? Почему я обязан и должен делать хорошо? Я вот этот фокус «хочу-должен» показывал, да? И дальше, что получается, если я должен, я не могу. Если я не могу, я виноват плохой, а если я виноват плохой, я должен. Мы для чего обвинять, Чтобы был человек должен, был ко мне привязан, был от меня зависим. То есть, везде сплошная тирания. Если вы послушаете 80% всех наших разговоров, они начинаются с упрёка. Где пропал, что не появляешься, что не это, что не звонишь. И у нас все время начинается с упрёка. Именно с упрёка. Мы уже разучились разговаривать по-другому. У нас сразу упреждающий удар. Сразу ты виноват. Либо тоном, либо еще чем-то. Но мы настолько привыкли обвинять. Итак, почему? И возвращаемся опять сюда Потому что моего ребенка постоянно обвиняют. Хочу всем остальным так хорошо жить. Все весело, да? И вот мы идем, я говорю, вам, да, у вас два детенышка. Одному вот идею поиграй, а второму ты сидишь на лавочке, коленочки вместе, не дергайся. Ага. Одного купили а ты перебьешься. Поэтому опять зашли ты вот в идею поиграй, переоденься поиграть на той игрушке. Тебе надо помыть посуду, постирать и так далее. Как вы думаете, вот этот ребенок будет относиться вот к этому? С легким чувством любви, да? Поэтому вот этот наш внутренний ребенок, которому нельзя посидеть, нельзя отдыхать, нельзя не стирать, нельзя не резать, не готовить, нам нельзя ничего, ничего не делать хорошо. Нельзя это же преступление. А все остальные разрешают. И нас в других раздражает то, что мы не разрешаем себе. А себе мы практически ничего не разрешаем. И вот этот табу на счастье, нас раздражает счастливые люди. Благо наши бабушки еще как-то об этом знали, они говорили, целуйтесь на людях, не рождайте зависть. Не хвастайся, не рождайте зависть. И еще и еще и ещё. Самое главное, никому не показывай, что ты счастливый. Об этом нужно неприлично быть счастливым, просто неприлично. Ну пьяный еще куда, не понятно, у него родители уехали. не имеет права быть счастливым, правильно? Итак, уже все, хорошо, скопилось все? Или не скопилось? Ладно, давайте тогда. Сейчас попробуем немножечко. Скоро Скоро подъедет или не добра с веревкой. Че Паш, ты не скоро подъедешь? Алло, Паш Алло О господи Алло, Паш Ты не скоро подъедешь? А, вы еще в медпункте, ну что там? А. То есть туда я упражнение делаю с веревками без тебя. Тебя не жду. Ну что теперь? Ну ладно, хорошо. Есть. Нет, Итак, ну теперь все выходите сюда. Вот здесь вот четыре веревочки. Кто у нас будет первым испытуемым? Я. На все согласны? Так, случайно. Ну. Класс. Так. Каторая вам? Третье. Вот. Итак, вам теперь надо привязать поясную ешьку, так, ну, чуть-чуть. Каждый своим. своему. Своему поясу. Нет, Кью, Кью, Кью. Да. Нет, нет, нет, нет. Конечно, вся пифировка была. Ну да. Чтобы вы сейчас уйдете в самый дальний угол. Любой как это а? Ну наверное, чтобы не да чтобы было. потом развязать. Ну потом можно было развязать тогда, ну чтобы она держалась, но тем не менее. А у меня хватит на улицу выбросить. Я понимаю, сейчас. Каждый свой угол, да? Да, да, да, да. да. Так. Очень простая процедура, очень простая. Часто сомельец зашла бы сюда. <свят> <свят> то, тебя точно нарисовать? А мы тебя позовали, тебя привязали. А теперь смотрите, очень сказать загадочная вещь будет. Так, а ты теперь глазки закрываешь и честно не подсматриваешь. А, прошу? я не умею, <свят> честно не подсматриваю. Тебе надо завязать глаза. <свят> Вот есть шапочка? Может шапочкой одеть ну, Давай, сейчас мы ее оденем, чтобы она честно не смотрела. Вот честно это, знаешь? С... Честно да, Достаточно. Очки снизу. Не, я тебя наберу. вижу. Ну, ну, я не да. Да. Да. Да. Да. да ладно. Все да. так вот, весело? Да. Тебе хорошо, да? У -у -у. Ну и слава богу. Задание очень простое. Вот так сначала, сначала. Вот вы, вы, имеете право, подтягивая, отпуская веревку, провести ее по комнате. Все понятно? Я сейчас расставлю три фигуры шахматные. И вы между собой можете договариваться, она не видит. А вы подтягивая ту или иную веревку, доводите ее вот до той фигуры и говорите, теперь нагнись и возьми. Понятно? Я не знаю, как вы это будете делать, я хочу на это посмотреть. Ну это уж с субличностями это правильно же работать надо, да? Угу. Да. Так, ну куда ещё? Ну, вот. Итак, разговаривать можно, единственное, что есть, смотреть нельзя. Ну, теперь... А указать не то, что можно пройти? Вы берёвками натягиваете. Да, вы не дёргайте все одноременно. А вот это я не знаю. Всё, теперь начинаете. Сейчас все натяните. Все натяните, чтобы понятно было, да, вот. И вот теперь ведите ее. Какой Вы должны да, между собой договориться. Ладно, договаривайтесь. Куда Давай Прямо подавайте сюда. Давайте, мы отпускаем. Ир, ты цепили немножко. Все, мне кажется. Можно отклониться и да. здесь. А с, какого, с какой прямо? Тряпи. Вперед. У тебя же прямо, они тебя там так и знают. А, когда получилось. Так, получилась. так да. я тебе покажу. Так, наклоняемся И да. А то как вперед, ты? Да, в не Ну, да, выдерну. Так, все. Чуть-чуть. Я. А, наклоняемся. Все, получилось. Так, ты сейчас думаешь о своих состояниях, ага, а ты занимай какого сейчас уступаешь, чтобы каждый так попробовал. Может, стул Не надо! А надо да? Не надо стул Я убирать! Стой! Мы мимо стула! Вот эта вот слаженность... Кто следующий? Где мои очки? Твои? А тебе-то зачем, господи? Ты до сих пор ничего не видишь. Сколько за восемь <удовольствие> женщин приятно? <и> К <так>. тебе учи. Сейчас четыре стороны будет. Не, ну Пойдем шапочку видишь. Или, да, или, или, или так по-честному? Я вас Сам по-честному? Да. Сам пустись. Начинайте, я не знаю, как С какой начала? А я стою. настолько стоит. Да. Yeah, okay. Сначала вы. Pues Начнем. С этой. Да, Давай. да, с этой. Нет, еще немножко. наштуку. не видно. Нет, теперь ж вс. Теперь вы отпускаете. Как как тебе цыкаю состоятельство? Ты состоятельство погода. А я не верю. Я понимаю. Не важно ваше состояние, ваше произведение. Вот. Вперед можно наклониться. Еще чуть-чуть. Ага. Есть. Теперь куда? А, а никак вы его не развернуть? Не, нельзя его развернуть. Вот вот вот, вот вот вот вот вот самое самое веселое, что врач, это никак. Да, это значит. Справа еще, сбоку. Еще. Не, не, не, нет. Нельзя, Нельзя, прямо. Вперед, вперед, Ты надо. Себя. что? Себя ну, -то еще, только вперед можно, да? О, Все, да. Можно. Смотри, как точно, да? Блин, манипуляторы какие шикарные. Я как прыгнул. Еще, еще, еще. Драйвер хороший. Все. Я что-то Все понятно, да? Так. Меня раз насколько шашки мелкие. Вот отличие. Так, следующий. Если жизнь шагать осторожно. Так, кто ну, следующий? Давайте я. Шапочка нужна? Или да, шапочка? наверное. Да, ты да, да, да. Себе не доверяю, представляешь? Не, ну я, я чувствую, что я буду подглядывать, но это же нечестно. Тогда уж больше очки нет. лучше снять. Да. Это уже будет нечестно, да? да, да, да. Ой, я ведь в сразу как. Это без очков, очко. Шапочка содевать. Да. да вы запомните, ошибка зависит не от вас. Я же вам сейчас чувство вины снимаю прям в легкую. Это же не от вас все зависит. Они да, вас да, не да, вы тут вообще не причел. Так. Во, сейчас уже будет сильнее. Хотите еще Да. Все. Поехали. Ну, да, конечно, отсюда. сразу. Сразу в две стороны. Страк, Страк. Страк. Дальше вот там пойдем. Ну, вот тут сразу, а потом задом, ты, тише. А потом вот так. Да. Лучше туда, потом сюда. Хорошо, ну тоже так кажется, что -то... я, я. Как это так, Не тщательно воевала. А вторая уже не была. Вдвоем уже не получится. Минимум четыре. Только у мужиков трое получится. Сереж, ты из угла не выходи из своего. Вот в чем вся хитрость -то? Ничего подобного я не тяну. Я тяну. Вот всё, Все, можете заловить все. надо, даже так видит Так, Нет, кто? Нет, здесь. Нельзя поворачивать? Ты Ты что, Я, мне кажется, я буду... А ты то <свист> Да, да, да, да, да, да, да, чуть <свист> да, да, А, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, была да, да, да, да, да, да, да, Была Взять. Можно, Можно, Можно ты? уже. Кто еще не пробовал? Пока. Еще двое. А? Еще двое. Еще двое? Тут сейчас. Нет, да, Стрель. Даже Покажите. Покажите. Покажите. А Вот, одна. надо? Так. А вы, наверное, не можете... А, да. А мне развернуться нужно, да? <свят> Не обязательно. Можно и в эту сторону, наверное, лицом изначально стоять. Какая разница? ей будет непонятно, какой ее тянуть. Она сначала фигурки расставить, а потом глаза да, закрывать. <свят> вы что-то там еще привязываете? Так нечестно. Расслабься, mm -hmm. будет Ты получаешь удовольствие. Если <рекция> изнасилование неизбежно, нужно расслабиться и получать удовольствие. А yeah. что еще делать? Yeah. По-доброму же все. Зачем, да? Да, да, да, да. Да, пусть, пусть. Ты как ты не слабо тянешься. Возле всех сторон, правда? <с víde> Отчищение такое? Ну вот туда ещё чуть-чуть Да вот она, вот, вот туда, говорит <сélite> Ну <сélite> что, я, я не ей, <п Cordy> я тем, кто тянет Ну не факт и правда с этих сторон <сélite> <сélite> <сélite> Тебе самое сложное значение стало Училась. даже что у стол не снизу. Меня опять расписалась, И что у нас с берёвкой вроде девочка, да? Берёвки даже обменись Не то, чтобы тянуть, но не отпускают. Вот, а она хотя бы на тягу тогда же лучше. Я развязываю, что лучше. Видите, я у вас просто фигура, а то еще есть по лабиринту, сама снижу. Ну, ладно. А, значит, опять же так, что развязываю. А, еще у нас одна одна. Так, чтобы каждый из вас попробовал это состояние. Ну вот, на ваше вам уже были, да? Да, вы уже потом развязать они Ужай так будет. постоянно глядят живых, да? Так. В смысле, потом на машине поедешь, она рядом будет бежать. <свят> Дверка пришли, на <ну>, кого? <свят> Смотришь, рекорды. Что там, бежит, бежит. Это какую сторону? На голову пошла, да? <свят> да, рядом глазом помекала, а на голову пошла. <свят> Эх! Поставить-то опять Я даже не знаю. Не под стол, что-то Да нет, конечно, зачем под стол? Мы рядом со столом. Не, не вот сюда, вот сюда, вот сюда. вот сюда. Ты уже приблизительно поняла, да? так? <говорит> а вот. Здесь <говорит> даже не страшно, что ты поняла. Страшно, что тебе все равно будет трудно. Почему все делают Отдаться надо, вот это вот умение отдаться и служить где сильнее? Всё, можно. Точно прям. Отдача. Как было за так в жизни. Она так и есть. Все. Перетянуть. Наклоняйся специально так. да? Я не под стол, я же рядышком. Все как положено. <смех> Все. Нет чуть-чуть. Все. Наклоняйся. Молодец. <смех> как красиво. <просила>. Короче, морат. <смех> ну, лучше кого... было не просить, потому что просто Все как положено, это помнишь, когда я проходил третий. Ты... И не развязывайте, не развязывайте, теперь опять в центре. Так, а больше. А, нет, наверное. Вот, все натянули веревочки, так? А вот теперь ты будешь брать их с открытыми глазами. Вы все натянули? Вот. Чтобы она почувствовала. Теперь она нами будет руководить? Я не знаю, вот ей надо подобрать. Она вами будет руководить, да. Итак, хотя бы две. Одну и А мы можем отпускать ее. Сама будет. Остались, Итак, она вам руку Теперь мы будем ощущать, отпускать. Она вам руководит мы, мы, мы Чтобы будет наша энергия была да? Подожди. Так, Ира Дай. тянет, остальные опускают. А, да, так, Ира. Так, стоп. Так, Сережа тянет, остальные опускают. А как вошла? обошла. Да. Должна была врезаться, по-моему. Вопрос другой. У меня теперь один простой вопрос. А почему Сережа должен тянуть? Потому что она хочет здесь. Я да считаю... я и спрашиваю, я вот считаю, это вот считаю, самый большой парадокс. Иди, а мы должны были натягивать А зачем? Я Если она будет Да. Сережа, а ты а зачем? А он все, все, опустили. Все, отпустите, я, пойду, я пойду и возьму фигуру. И она находит вот так же. Вот. вот даже когда мы открыли глаза, мы живем по шаблону. Теперь А я не такой. Как я так? понимаю это. Я, я вас сделал. Да конечно. <сínt> <сínt> все по-другому, да? А да? А а я не а? Ли, а вот это вот почему нечестно. Нет, это нормальная человеческая логика. Так действуют все. Понятно? Все нормально? Вот жить в обществе. Ужас. Ужас. Я почему вам это рассказываю? Когда это торкнет? Счастье, я понимаю. Что, что можно делать как-то иначе? Нет, ну задание было точное. А, ну, конкретно было сказано. она ваша руководит. Теперь она ваша А руководит. как она будет руководить? Это, И... это ее дело. А как это ее руководит? Сережа тянет. И мне нравится, как она идет Вот глаза-то открыты. Что вот так идти? Мы идем по привычке. И точно так же, ваша в Вы думаете. Туда. Там все то же самое. Можно подумать, что мы не, так, не такие же. Вот когда начинаешь что-то осознавать, ты думаешь, ой, блин. И практически мы все биороботы. Такие качественные. без души. Мы не знаем, что вообще-то, пока мы были слепы в этой жизни, нами управляли, и нас ходили Но теперь у нас глаза открыты. Пора уже самим, а мы все еще договариваемся вот с этими частями своей личности. Ты-то отпусти, а ты-то позволь. Ну, нет, ну ты-то -ты просто должен позволить мне, что я. Но это до телеске, понимаете? Самый момент удивительно, что то же самое творится у нас в мозгах. То же самое потому что шаблонность мышления ну, вот все же так и я так более того уже обязательно надо было делать последний потому что с, с первыми это еще неизвестно как можно было бы нечаянно и попробовать а когда уже все сделали это же нельзя делать никак все правильно мы же боимся ошибиться и поэтому для того чтобы не ошибиться Все в пропасть прыгают, и я в пропасть прыгаю. Все вот это делают, и я вот это делаю. И мы вот этот вот страх быть не как все, хотя у женщин есть как раз большой страх быть как все. Женщины как раз более склонны к тому, что а я вот не так, как вы. Итак, до сюда понятно? Почувствовали, да? — Понятно, что непонятно. — А что непонятно? Что тут непонятно? Итак, мы хотим быть хорошими, боимся быть плохими. И где граница между хорошими и плохими-то? Между хорошей и плохой матерью, между хорошей и плохой женщиной, между хорошим и плохим мужчиной. Есть. Есть. Но они действительно есть. Потому что, ну вот как ни крути, воспитание все равно нужно. Согласны? Ну нужно же воспитание. Само воспитание это хорошо. Плохо изврата воспитания. Итак, в чем основной изврата воспитания? Мы, оказывается, вот с этими границами у нас все по перепутано. Так? Более того, эти границы, к сожалению, не выполнимы. Так, может быть что, пойдем покурим, потом через пол. поговорим. А? О границах поговорим. А вы пока или. Нет. Пойдем посмотрим. а Они курящие. Задание. Они курящие, да. Задание в очень... общем.